Светлана Сомова оглядела себя в зеркало ванной комнаты, куда отлучилось подправить макияж, и осталась довольно увиденным. Греческая прическа из затейливо переплетенных сложенных кос, сходящихся в высокий золотой узел на затылке, демонстрировала идеальную форму и посадку головы и открывала шею. В ушах при малейшем попадании света заходились изумительным водоворотом с полохов огромные молочные опалы. Весь день ушел на подготовку к празднику — На Новый год Сомовы традиционно собирали гостей в своём загородном доме. Новогодняя вечеринка Миши и Светы для местного бомонда была таким же обязательным к посещению мероприятием, незаblemным правилом, как и зимний отпуск в горах или летний отдых на морском побережье. Посетить её хотели все, но звали только самых достойных. Список достойных определялся заранее, и попасть в него стремились уже осенью. Чокнуться с чьей-то миллионеров бокалами в декабрьскую полночь было знаком качества, признаком того, что тебя принят в узкий круг уважаемых людей, из тех, кто вершит историю и творит судьбы. Светлана, в идеально сидящее, расшитое серебряными погодками длинное облегающее платье в пол, смахнула несуществующую пылинку с закрывающего кисть рукава и пошла к гостям, которые к этому моменту веселились в большой гостиной, ожидая смены блюд с закусок на горячее. Предусмотрительные визитёры предпочли оставить место и для основных блюд, и для десертов, хотя менее искушённые гости или впервые присутствующие на вечеринке новички вполне могли наесться и одними только закусками. Это было бы огромным упущением с их стороны, но кто бы смог осудить их за недостаток воли? Изысканно сервированные, расставленные буквой П удлинённые обеденные столы, занимавшие весь центр гостиной, ломились от изысканных деликатесов. Дрожащее пламя сотни свечей в дизайнерских хрустальных подсвечниках отражалось и бликовало в стекле разнообразных бокалов, своим количеством упреждавших желание гостей выпить любой напиток из созданного только для этого алкоголя фужера. Томно сияли свечи отражённым огнём и в блестящей глазури посуды тонкого костяного фарфора и в блеске начищенных столовых приборов. На запредельно дорогих скатертях ручной вышивки Светлана рублём поддерживала исчезающие промыслы Теснились блюда с копчёной сетриной, малосольным лососем, тонко нарезанными грибы, ломтиками сочных лимонов и лаймов, вазочки с благородной серой белужьей икрой и алой дефицитной икрой чавычи. Изящные кружевные корзины из серебряной проволоки хранили готовые принять на себя тяжесть закусок, румяные с хрустящей корочкой халыба, домашней выпечки. На тарелочках изобиловали нарезки хамона и сыровяленых пармских ветчин, наструганных столь прозрачными ломтиками. что через них можно было читать. В металлических чашах на колотом льду ожидали в своей очереди на съедение только выловленные в далеких морях и молниеносно доставленные свежайшие креветки, моллюски, устрицы, мидии и грибишки. Из фарфоровых плошек манили своим сладким пряным вкусом грибы мацутака. Лоснились жирные бачка оливок и маслин. Батареи бутылок элитнейшего шампанского ждали, когда их откупорят и разольют по фужерам. Крепкие напитки лучшие выдержки скромно стояли чуть дальше. Развлекала гостей нанятая в качестве конференц-е парой известных телеведущих, руководящей этой по сути гастрономической разминкой при люде к настоящему обеду. Когда Светлана вернулась к гостям, стол выглядел уже весьма разорённым, а подвыпившие гости пытались уговорить известного певца, призванного усладить взыскательный слух благородного собрания романтическими музыкальными композициями о любви. Спеть Блатную мурку. Самый кассовый исполнитель страны ставился тремя вещами. На частных вечеринках всегда выступал под минус фонограмму, чтобы не брать с собой музыкантов и не делиться гонораром. Никогда не пил трезвым и не соглашался на менее чем семизначную оплату своего труда. Певец позволил себя пообеждать, рывисто, как в последний раз в жизни, махнул водки и, взобравшись на импровизированный подиум, сооружинный в торце комнаты возле камина, Хрипло затянула песню о нелёгкой судьбе Маруси Климовой. Зал взревел и принялся подпевать. Светлана поморщилась, но взяла себя в руки и ослепительно улыбнулась гостям. Руководители крупных корпораций, общественные деятели, думские политики и даже один сенатор, известные актёры. В конце концов, эти люди, потенциальные лоббисты интересов семьи, партнёры, инвесторы и благотворители, пусть развлекаются как могут. Спотевший этуserde певец расклонился под оглушительные рукоплескания нетрезвой публики. Заиграла лёгкая фоновая музыка, и, вступив в относительную тишину, Светлана услышала, как депутат в два этажа нагрузившую ломоть хлеба чёрной крои размахивая бутербродом хвалит вечеринку. И крики разлетались во все стороны. Его собеседница, предпочитавшая перекусывать деликатесным французским плесневым сыром, согласилась отделинца нех интерьер помещения и его декор. Ещё бы, подумала Светлана, проходя мимо и пробираясь на своё место за столом. Дизайнерскую ёлку наряжало специально нанятое бюро профессионалов, равно как и украшало дом, развешивая повсюду игрушки, шишки, ветки и гирлянды, соответствующие духу праздника, финансовым возможностям заказчика и общему стилю дома. Во время поглощения шашлыков ведущие затеяли лёгкую викторину, не отвлекая участников от обеда. но заставляя всю компанию выпивать штрафную за каждый неправильный ответ. Гости весело напивались, с удовольствием общались и, беззлобно потрунивая, хохотали друг над другом. «Праздник удался», — подумалось Светлане. Она наклонилась к сидящему рядом мужу и положила голову на его плечо. Михаил обнял жену. Последовала раздача подарков, выуживаемых ведущими из-под елки. Каждый гость получил памятный и недешевый новогодний сувенир. После фруктового десерта были танцы и игра в фанты. Серьезные бизнесмены, руководящие сотнями подопечных, законодатели, принимающие важные для страны политические и экономические решения, прославленные драматические актеры, заставляющие публику рыдать от одного подъема их брови, все словно дети резвились, изображая снесшую яйцо курицу, танцуя грузинский танец, читая стишки с табуретки, устраивая скачки верхом на стуле с криками «Навстречу мечте!», откусывая лимон с указанием «не кривить лицо» и выполняя еще с десяток дурацких, но смешных и легких заданий. В конце, незадолго до боя курантов, ведущие, согласно сценарию вечера, выстроили всех паровозиком и, под мотив ломбады, отправили на веранду. Огромное крыльцо с навесом отапливали газовые уличные обогреватели. Эффектные торшеры грели воздух, не позволяя гостям в легких нарядах замерзнуть, и своим стильным металлическим дизайном добавляли сказочности ночной обстановки. Здесь собравшихся ждал последний в этом году сюрприз – грандиозный пиротехнический спектакль под открытым небом. Для коробок с супер-салютом отлично подошла дальняя парковка, мощенная испанской плиткой. На нее открывался прекрасный вид с крыльца. Поблизости не было деревьев, способных загородить зрелище и укрыть от наблюдателя красоту фейерверка. Специалист, привезший коробки с салютом, Долго рыскал по территории в поисках подходящей площадки для установки и наконец одобрил это место с точки зрения техники безопасности: максимальное удаление от зрителей, отсутствие зданий, линий электропередач и газовых труб. 50-килограммовые коробки с салютными батареями расставили в определённом порядке, соединили между собой проводами и подключили к сложному механизму с рыле времени. Всё это позволяло запустить залпы дистанционно и одновременно. что было и безопасней, нежели поджигать фитилей по старинке спичками, и по причине внезапности, а также управление компьютером, зрелищней. Дальняя стоянка пустовала. Автомобили гостей стояли на парковке у дома, чтобы дамы в вечерних платьях и туфлях не мерзли, добираясь в гости через получастка. Все было идеально, за исключением одного «но». Среди коробок с фейерверками стоял на приколе «Лексус» Михаила Сумова. Миллиардер припозднился и приехал домой последним – И он попросту не хватило места, чтобы запарковаться у дома. Чёрт, а помнился металлургический магнат. Они мне всю машину побьют. Пойду переставлю. Куда отъехать? Он нервно посмотрел на платиновый наручный хронометр лимитированной серии. До начала залпов оставались считанные минуты. Салют должен был начаться за пару минут до того, как обнулятся часы и закончиться с первой секундой Нового года. "То, что сейчас уже начнётся", нервно прошептала ему жена. "Я быстро принял решение Михаил перепаркуясь за забор всё равно завтра уезжать постоит не рассыплется С этими словами он поспешил быстрым шагом переходящим в бег пересечь территорию Светлана с волнением наблюдала за тем как муж завёл двигатель и отогнал автомобиль с площадки Поведнуя с пульта дистанционного управления раздвинулись резные ворота и машина выехала с участка исчезнув в во амраке Ворота закрылись а через мгновение грянули первые залпы Началось великолепное шоу. Салютные батареи по команде компьютера извергали залпы с разнообразными наборами настроек. Менялись временные интервалы, шумовые эффекты и высота выстрелов зарядов. Потрясающе прекрасные желтые, фиолетовые, красные и зеленые махровые цветы одновременно и по очереди раскрывались и зависали в воздухе. Зачарованные зрители наблюдали, как одни за другими расшищивают ночное зимнее небо, шипучая золотая пыльца, Гудящие серебряные звёзды и лопающиеся перламутровые капли, дождём не спадающие на распустившиеся ранее цветочные головы разноцветных фейерверков. Зрелище завораживало даже искушённых, привыкших ко всему лучшему представителей богатейших семей столицы. Пахло порохом. В небе били зрелищные, громкие, высокие и долгоиграющие суперсалюты. На земле под всем этим размашистым великолепием радовались люди. Они держали в руках брыжущие трескучими искрами бенгальские огни и, улыбаясь, поздравляли друг друга, чокались бокалами с шампанским. Все были впечатлены грандиозным финалом, завершившим непростой год. «С Новым годом! С новым счастьем!» — долетали сквозь грухот запалов слова до Светланы Сомовой. Да, праздник определенно удался. Внезапно раздался громкий взрыв, заглушивший до жерёв фейерверков. Он донёсся откуда-то спереди, из-за забора. В эти же мгновение извергающая искры огромный огненный шар расплылся в воздухе, разгоняя темноту, освещая всё вокруг запредельно ярким пламенем и разбрасывая вокруг себя пылающие обломки. Ещё через секунду празднующих достигла взрывная волна. Светлана почувствовала, как заложило уши. Сильный порыв ветра принёс жар и узнаваемый тревожащий ноздри запах горящего масла. Слепящий шар потух, оставив в воздухе дымный след, располшившийся по мирозданию ядерным грибом. но лишь затем, чтобы заново полыхнуть уже на земле. Контуженные гости в страхе сняли с накрыца. Сквозь шум в ушах Светлана слышала тревожные крики, разговоры, видела мельтешение и разразившийся хаос. Пришло осознание: там за воротами горит машина Михаила, и он сам где-то в эпицентре пожара. Светлана сделала несколько неровных шагов, сошла со своей ранды на газон и упала на колени в снег. Закрыла лицо руками и истошно закричала. Но среди воцарившейся всёобщей неразберихи Её крик влился в общую какофонию звуков, и никто не обратил на него внимания.